Глава 46. Сначала хотела и цветы выбросить, но рука не поднялась. Розы красивые, и они ведь ни в чем не виноваты. А пахнут. Поставила их в вазу, а вазу — к кровати. Запах моментально всю комнату заполнил. Сейчас такие розы продают, что ничем не пахнут. А эти? нашел же именно такие. Ароматные. И с цветом угадал. Белые розы всегда мне нравились больше всего. Они такие нежные, девственные будто. И тут меня осенило. Да это же для меня специально выбрано. Это я была нежна и девственна. До него. И он об этом факте не забыл, конечно. Только к чему мне об этом напоминать и таскать мне розы? Может, он меня и на свидание теперь пригласит нормально? Как полагается у нормальных мужчин и женщин. После секса-то. А что такого? У всех отношений начинается с ухаживаний, свиданий и цветов. Потом уже секс. А у нас ровно наоборот. Сначала секс, потом уж все остальное. И то. Может быть. Только он меня-то спросил, нужно ли мне теперь что-то от него. Жаль, что не спросил. Потому что не нужно. Я предпочла бы закрыть эту тему для себя и обо всем забыть, но в душе поселилось стойкое чувство, что забыть обо всем мне не даст теперь Глеб. Ему понравилось. Очень понравилось. Я видела, как он наслаждался мной, моим телом, моими глазами, моими порой даже глупыми и наивными попытками его задеть и подколоть. Но что он хочет от меня дальше? Дружить мне предложит? Или отношения после такой сделки с ним. Это будет невозможно. Неужели он полагает, что я прощу ему принуждение, пусть и было все максимально красиво и нежно, насколько это вообще возможно в такой ситуации? Не прощу, конечно. И буду помнить об этом всегда. О, чего-то у тебя рассыпано, продовольствие! Покрутил головой Сережка, который заглянул ко мне после ухода глеба. Апельсины высыпались из пакета, когда я его смачно пнула ногой от злости. Только цветы не пострадали и стояли в вазе на тумбочке. Не буду это есть, ответила я. Хочешь, забери себе. А почему не будешь? Не переживай, все с ними в порядке. Просто я не хочу их есть. Да почему, Марин? Потому что их принес он. Брат с более осмысленным видом уставился на меня. Неужели в свои девять уже что-то понимает в отношениях мужчины и женщины? Он закрыл дверь и присел рядом. Этот парень, он кто? спросил брат. Никто, вздохнула я. Никто не приходит домой к девушкам, резонно заметил он. Начальник мой, пояснила я. А еще? Ну. «Это сложно. У вас любовь?» «Нет, нет. Любовью не назвать это. Но вы нравитесь друг другу». «Почему ты так думаешь?» Посмотрела я на брата и даже смутилась. Как-то странно было это обсуждать именно с ним. Но в чем то Сергей был прав. «Потому что он пришел сюда, а ты просто злишься за что-то на него и пинаешь апельсины, которые он принес. Он плохой парень. Ну, такой, сложный, не стала увиливать я. Брат, хоть и маленький, но все же говорил логичные вещи. Он тебя обидел? Спросил Сережка. Хочешь, я с ним поговорю? Зачем это? Ну, кто еще вас с мамой защитит, если не я? Я же мужчина. Я улыбнулась и обняла брата. Ничего он, конечно, не сможет сделать глебу. Но то, что у него есть стремление защищать женщин семьи и понимание, что делать это нужно, мне очень импонировало. Папа все же успел заложить в него самое главное и ценное — умение быть мужчиной. Сергей, как и многие дети в его возрасте, стал сложным и непослушным. Но это временно, я уверена. Все равно растет мужиком, и это меня радовало. Спасибо, что предложил. Я сама разберусь. А ты бери апельсины. И вообще, весь пакет. Неси вниз. Угости маму. Сам ешь. Точно не хочешь? Глаза ребенка загорелись на апельсины и бананы. В последнее время мы не так часто балуем себя фруктами. Мальчишке в 9 лет их явно не хватает. Конечно. Бери. И жуй сколько хочешь. Только если поужинал уже. Я поужинал. Вот и прекрасно. Бери и бери. Сергей собрал все, что выпало, обратно в пакет. У двери он обернулся. А цветы красивые он подарил. Да, красивые. Кивнула я. Значит, ты ему очень нравишься. Почему ты так думаешь? Мужчины не подарят цветы той, которая им не нравится. Я усмехнулась. Устами младенца в глаголе «тыстина». «Возможно, ты и прав. И он тебе тоже нравится», — заявил брат. «Это что еще за заявочки? Растет доморощенный Зигмунд Фрейд, кажется». А этот из чего решил? «Ты не выкинула цветы». Сергей ушел, а я задумалась, глядя на эти нежные белые бутоны, которые начали распускаться от того, что стебли цветков постояли в воде. «Нет, не выкинула».